Со всех сторон сбегались переполошившиеся военачальники. Из барака около ворот высыпал и построился отряд гоплитов, воинов в металлической броне. Гесиона проскочила в ворота следом за колесницей и подскакала на помощь к Таис. Афиненко спрыгнула с колесницы прямо под ноги остолбеневшему стратегу. «Убийца! Гадкий трус!» Закричала она, вытягиваясь перед гигантом во весь свой небольшой рост и тыча в него пальцем. «Иди, смотри на дело твоих рук!» Таис показала на колесницу. От удара столб тело Игисихоры перекатилось назад и сползло по подножке. С головой, улегшейся на массу золотых волос, С широко раскинутыми руками спартанка казалась спящей в неудобной позе после утомительной поездки. Ее жизненный путь оказался коротким. Всего 25 лет прожила она на свете, и ее изумительная красота недолго радовала людей. «Обвинять меня, потомка спартанских царей, знаменитого воина», «Вы слышали лживые слова Гиены?» Обратилась Таис к собравшимся у сломанной решетки потрясенным воинам. Она презрительно расхохоталась. «Подосланные им убийцы схвачены. Они уже сознались во всем». Таис говорила с такой непоколебимой уверенностью, что Эоситей посерел от злобы. «Умолкни!» верная блудница!» — взревел он, зажимая рот Таис огромной ладонью. Гитера укусила его за пальцы, и стратег заорал от боли и отнял руку. «Золотоволосая не хотела больше быть с ним, а вам надо покидать Египет», — торопливо объясняла Таис. «Тогда он подкупил трех...» Афиненко едва успела отклониться от могучего кулака. Тут Гесиона, полуногая, с воплем «Я свидетельница!» Прыгнула на плечи Иоситею, вцепившись ему ногтями в глаза. Стратег сорвал ее, как кошку, отшвырнул в угол и, не помня себя, устремился на Таис, выхватив широкий киликийский нож. Таис поняла, что сейчас будет убита. Не испытывая страха, она стояла перед гигантом, гневно и мстительно глядя ему в глаза – Последний миг Таис прикрыл собою неведомо откуда взявшийся Минедом. «Прочь, щенок, храп по тоскухи. Эй, хватайте эту гнусную бабу!» Никто из воинов не двинулся, несмотря на знаменитую спартанскую дисциплину. Все любили Эгисихору и, и Таис, и слишком похоже было на правду обвинение. Эситей понял, что нерешительность грозит ему разоблачением. Оттолкнув Минедема, он схватил Таис хитон, потянул к себе. Ткань затрещала, и тут Менедем нанес ему такой удар в грудь, что стратег отлетел на несколько шагов и упал, ударившись головой о стену. Когда он вскочил, на его лице не было ни страха, ни злобы. Искусный воин. Он обманул безоружного силача боковым выпадом кинжала и, внезапно извернувшись, припадая на согнутую ногу, нанес страшный удар снизу в печень. Точно в тяжком беспробудном сне Таис увидела, как обмякли могучие мышцы верного ее атлета. Будто сломавшись, Сцепив руки над раной, Минедом упал на колени. Изо рта его хлынула темная кровь. Иоситей нагнулся, стараясь вытащить глубоко вонзившееся оружие. В этот момент Минедом из последних сил нанес Иоситею удар по темени обеими сомкнутыми в пальцах руками. Последних сил в теле умирающего атлета осталось еще столько, что шея стратега хрустнула, и он свалился к ногам Таис, вытянув вперед, как для последнего удара, руку с окровавленным кинжалом. Таис согнулась над Минедомом. Воин успел улыбнуться ей. Каждый истинный Элен умирал с улыбкой, всегда потрясавшие иноземцев. Губы Минедема шевельнулись, но Таис не разобрала ни слова. Свет погас для нее. И она в беспамятстве упала на широкую грудь Минедема, прижавшись к нему щекой. Военачальники спартанцев молча подняли Таис, передав ее на попечение Гесионы. Менедем был мертв, а Аситей глухо мычал, мотая головой, не в состоянии двинуть парализованными ногами и руками. Главный помощник стратега-спартанец знаменитого рода подошел к Аситею, вынул меч и показал ему. По освященному веками обычаю лаконцы всегда добивали своих смертельно раненых с их согласия, если они были в сознании. Стратег глазами попросил смерти, и через мгновение его не стало. Гесиона привела в чувство свою госпожу и умоляла ее обождать, пока заместитель стратега не даст повозку, Гитера оттолкнула Фиванку и вскочила. «Надо ехать. Пусть приведут Салмах», ответила она на испуганный взгляд Гессионы. «Я должна похоронить и Гессихору, и Менедема, как древних героев Элады. Сама. И это надо сделать немедленно, пока они прекрасны». Шепотом добавила Таис. «А где?» «Архимах» заместитель стратега. Гесиона все же задержала госпожу, чтобы немного причесать и зашпилить одежду. Таис отыскала в толпе возбужденных военачальников хорошо ей знакомого Архимаха, заместителя стратега, сурового пожилого воина, и договорилась с ним о процедуре похорон. А потом с двумя младшими военачальниками поехала в город, послав в дом Эгесихору Гесиону, с закрытой повозкой. Внутри нее на груду плащей положили тела Златоволосый и Минедема. Архимах дал целый отряд, а лесоторговец прислал 30 рабов с шестьюдесятью повозками брусьев душистого кедра. Таис отдала за них из-за пять стволов аравийских ароматных деревьев все оставшиеся деньги, половину драгоценностей и ложе из черного дерева со слоновой костью.